владелица ожерелья Шарлотты. На другой день, как только забрезжило утро, с корабля была спущена шлюпка. В ней находился Генри и его помощник. Они проплыли под скалой, на которой лежала каменная женщина, и причалили их к пустынному берегу. Не было ни души. Они закрепили лодку, прошли немного вперед и остановились перед маленьким домиком, стоящим недалеко от входа в пещеру. Около дома стояла какая-то статуя, похожая на мужскую фигуру, рядом с которой лежало каменное ожерелье. Вокруг росли цветы. Все было тихо и спокойно. У входа в пещеру стояли два грифона, а на арке входа в пещеру была фреска, изображающая девушек, одну повыше, а другую ниже среднего роста. На шее одной было изображено колье, у другой ожерелье. Мастер постарался. Даже на фреске у девушек были одинаковые лица. На ступеньке перед входом стоял какой-то знак, похожий на арабскую вязь. Они подошли к пещере, остановились перед дверью, не зная войти в нее или постучать, как дверь распахнулась. На пороге стояла красивая женщина лет 35, точная копия той, о которой рассказывал ему отец. На шее женщины лежало ожерелье с большими розовыми жемчужинами, в ложе цветков, выполненных из белого металла. Посередине в ложе крупного цветка лежала черная жемчужина невероятно больших размеров. У Генри загорелись глаза. Он сразу понял, что это ожерелье великого мастера Жемчи, знаменитое жерели Шарлотты. Женщина перехватила алчный взгляд Генри, глаза ее потемнели. Она высоко подняла голову и молча стала рассматривать пришельцев, издав перед этим какой-то странный гортанный звук. Мигом появились три большие черные, как смоль собаки. Генри молча рассматривал женщину, отметив ее необыкновенно стройную фигуру, темно синие глаза с длинными ресницами, прямой чуть с горбинкой нос, длинные красивые руки. Ее волосы были черно синего цвета, казалось, что художник, смешав две краски, нанес их на волосы. Струясь по открытым плечам, волосы лежали послушно, и ни один волосок не шевелился на ветру. Она была очень красивой и богато одета. Широкое платье с вырезом, расшитое каким-то сложным узором, кожаные сандалии из ремешков, на руках красовались дорогие браслеты, все пальцы были унизаны кольцами. Женщина блистала необыкновенной красотой и роскошью. Было странно видеть ее среди этого унылого пейзажа, настолько она не вязалась с дикой природой. Когда первое молчание прошло и знакомство состоялось, Генри поклонился и представился путешественником, который разыскивает и открывает новые острова, и на что он потратил много лет жизни. Он спросил: "Не могла ли она сказать название этого острова, немного рассказать о его природных богатствах?" Женщина, внимательно посмотрев на Генри, не поверила ни единому его слову. Она по взгляду на ожерелье поняла, что он ищет и зачем сюда явился. Помолчав немного, сказала: Я очень спешу и не могу уделить вам внимание, но в доме мимо которого вы прошли, живет мой дед. Он с вами охотно побеседует, ответит на все ваши вопросы и многое расскажет про этот остров, если сочтет нужным. Прорицательница засмеялась, обнажив белоснежные зубы, отчего красота ее стала настолько ослепительной, что Генри не мог оторвать глаз от ее лица. Ведьма, подумал он. Она повернулась и быстрым шагом пошла к лодке. Проворно спрыгнув в неё, потянул за конец веревки. Все собаки разом очутились в лодке. Отчалив от берега, она вскоре скрылась за поворотом. Облегченно вздохнув, Генри направился к домику, постучав в дверь, вошел. Навстречу поднялся дряхлый старик, одетый в роскошные одежды, напоминающие халат и мягкие сандалии, с амулетом на груди точно таким же, какой был на Генри, только гораздо больше. Около маленького стульчика, на котором он сидел, лежали две собаки той же породы, что и собаки прекрасной женщины. Гости низко поклонились старику. Старик долго всматривался в их лица, что-то шепча про себя, как будто что-то вспоминал и никак не мог вспомнить. Наконец, вытянул руку и указал на кушетку. Сам пододвинул к себе низенький стульчик и проворно уселся на него. Собаки продолжали мирно лежать, положив морды на передние лапы и наблюдая за вошедшими. Теперь старик внимательно рассматривал только Генри, опять как будто пытаясь что-то вспомнить, но видно, мысли его путались. Наконец он спросил: "Что привело вас сюда?" Генри повторил свой рассказ о путешествиях. Старик удовлетворенно кивнул головой и произнес, "В это время течение гидриной дороги становится слабее и слабее, а затем успокаивается совсем. Морская гидра, закрыв глаза и пасть, засыпает. Потом водоворот начинает закручиваться с новой силой. Морская гидра просыпается и разевает свою пасть, чтобы поглотить любой корабль, пытавшийся войти во владение феи Аки и унести его на дно моря. Ты много лет отдал тому, чтобы найти не остров Аки, а ее богатство и ожерелье Шарлотты. Старик закончил рассказ и ждал ответа, но Генри молчал. Ему нечего было ответить старику. Он встал и хотел уйти, но старик властным жестом остановил его. Собаки подняли морду и оскалили зубы. В виде смущения Генри старик сказал: "Сегодня у меня много дел. Я не смогу уделить вам много времени, но приглашаю вас позавтракать со мной. Завтра я жду тебя, Генри, с твоим другом к обеду. Моя внучка вернется домой завтра, разделит нашу трапезу. Мы побеседуем подольше". Он откинул полок в другую комнату, приглашая следовать за ним. Войдя в комнату, они замерли, пораженные ее размерами и убранством. Это была большая зала, сделанная самой природой прямо в горе. Посередине комнаты был настоящий зеленый оазис из пальм и цветов. С потолка струился водопад, уходя в пол. В нише стоял большой каменный стол, накрытый на пять персон. Стулья с высокими спинками были разукрашены белым металлом и цветами из маленьких жемчужин. Высокие подсвечники из такого же белого металла стояли по углам пещеры. На полу лежали мягкие ковры со множеством подушек. Смуглый моложавый мужчина стоял у портрета висевшего на стене и внимательно рассматривал его. Увидев вошедших гостей, он поспешил навстречу, крепко пожав им руки. Когда все расселись, Служанка внесла большой кофейник и поставила на стол. Потекла мирная беседа. Гости, быстро освоившись, обсуждая с хозяином дома вопросы, связанные с возникновением островов и морских явлений, незаметно переведя беседу, перешли к кладам. За разговором они не заметили, как скрипнула дверь в одной из комнат, в которую мягкими, неслышными шагами вошла женщина и села за туалетный столик, раздумывая, стоит ли ей выходить к гостям. Любой человек, вошедший в комнату в это время, видя эту картину, сильно поразился бы. Два удивительно похожих лица голубоглазых черноволосых женщин отражались в зеркале. Одно лицо принадлежало хозяйке дома, второе лицо было с портрета, отражавшегося в зеркале. Хозяйка дома не захотела разделить завтрак с гостями. Они не понравились ей. Почему и чем, она не могла разобраться. С того момента, как она увидела Генри на пороге дома, смутное чувство не отпускало ее. Пятое место за столом осталось пустым. Завтрак закончился. Генри и его помощник, распрощавшись с хозяином дома, вышли из дома из сопровождении глаз, которые наблюдали из за плотных портьер. Две собаки следили за шлюпкой до тех пор, пока она не скрылась из вида. Вскоре с противоположной стороны дома, следом за гостями, вышли женщина и мужчина с собакой. Они сели в лодку и отплыли в направлении зуба дьявола. Генри посмотрел на помощника, который на его немой вопрос покачал головой, что означало, не могло быть и речи о том, чтобы напасть на остров и захватить его силой. Во-первых, неизвестно, сколько людей было на острове, а во-вторых, помощник был суеверен. Генри вспомнил о талисмане на шее старика, одинаковом с его талисманом.